Обед был не акти во всяком случае ни мне, начинающему гурману и любимому воспитаннику сера Кофа и Йоха, восторгаться здоровой деревенской пищей. А наши спутники у Вы оказались обыкновенными занудными обывателями. Я с изумлением понял, что обожаемый мной прекрасный новый мир не так уж совершенен. Маленькое наблюдение. Обыватели всех миров довольно утомительно от тесного общения с большим количеством этих простых милых людей у меня тоже голова кругом от восторга не пошла тем не менее я был абсолютно счастлив путешествие есть путешествие и такие досадные мелочи как плохая кухня и достаучие попутчики обладали вся жена особым шармом После обеда мне удалось убедить лон Лилоклиг, что меня можно пустить за рычаг, а мобилера он очень не хотел рисковать. Кажется, моё здравомыслие не внушало сэр Ушур особого доверия, но леди Мэрилин так ныла. Через час черепашьей езды я был вознаграждён. Я не мог предположить, что ты обладаешь такой выдержкой, одобрительно сказал мой суровый спутник. Я подумал, что это самый крутой комплимент из всех, когда-либо достававшихся на мою долю. "Почему ты так удивляешься, Гламма?" я пожал изящными плечиками леди Мерлин. "Если мне говорят нельзя, я вполне способен понять, что действительно нельзя". Дело не в понимании а мобиль идёт с той скоростью с какой хочет ехать возница а наши желания не всегда находятся в гармонии с необходимостью что ты это серьёзно ха ничего себе новость а ты не знал вежливо удивился лонли -Локли. я был уверен что ты намеренно используешь свою мечту о большой скорости во время поездок До настоящего момента мне казалось, что я просто не так осторожен, как прочие возницы, поэтому и развиваю максимально возможную скорость. Разумеется, что-то в этом роде я и имел в виду, когда не хотел пускать тебя за рычаг. Только никакой максимально возможной скорости не существует, всё решают желания возниц. Ну я недооценил твой самоконтроль. Думаю, мне следует извиниться. Прекрати, Глама. Какие могут быть извинения? Ерунда какая-то. Так что, все это время я управлял этой штуковиной, не зная, как она действует? Я устало вздохнул и вытер вспотевший лоб. Слишком много странных новостей для одного и без того странного дня. Главное, что ты умеешь это делать. Надо было сказать управляла, а не управлял. Ты всё время забываешь. И до наступления ночи мы ехали молча. Лонлилокли, наверное, и так уже исчерпал трёхлетний лимит слов, а я больше всего на свете боялся задать ещё какой-нибудь вопрос. Чудесных открытий на сегодня было вполне достаточно. Ночь мы провели в большой придорожной гостинице Наш проводник тут же засел в маленьком баре, где играли в крак, некоторые из путешественников с удовольствием к нему присоединились. Вот это и есть настоящий бизнес, одобрительно сказал он Лилокли. Две ночи по дороге в Китари, две ночи на обратном пути. Этот мастер-предводитель каравана весьма богатый человек, я полагаю. Что, он ещё и шулер? Нет, не думаю. Просто кэтарисы умеют играть в карты. Это их национальный талант. Так что обыграть самого везучего столичного жителя не составляет для них никакого труда. Думаю, нам следует хорошо поспать. Завтра нелёгкий день. М-м, да, конечно. Я ответил не слишком уверенно. Вотят ли мне удастся заснуть в такую рань даже после тяжелейшего из дней знаешь ледимирлин заметил олон лилок ли забираюсь под пушистое одеяло если ты не сможешь заснуть в общем я не думаю что тебе стоит выходить из нашей комнаты это будет выглядеть не совсем правдоподобно красивые замужние женщины После тяжелого дня, проведенного в пути, обычно не сидят в баре до рассвета. Люди могут решить, что с нами что-то не так. Да мне и в голову не приходило удивленно, — сказал я. Никаких ночных прогулок. Если к леди Мерлин начнут приставать под выпившие постояльцы, мне просто придется в них плюнуть, а это не отвечает моим скромным представлениям о конспирации. В таком случае прошу прощения. Хорошей ночи, Мерлин. И мой спутник отключился, а я залез под своё одеяло и задумался. Мне было о чём подумать после нашей поучительной беседы, честное слово. Заодно можно было воспользоваться досугом и извлечь из-под моей волшебной подушки несколько сигарет. Заснуть не удалось только на рассвете, а уже через час безукоризненно одетый сэр Шурф Псовал мне в лицо поднос с камрой и какими-то бутербродами. — Весьма сожалею, но через полчаса мы отправляемся. Думаю, тебе стоит воспользоваться своими запасами бальзама Кахара. — Нет уж, лучше посплю в мобилере. Я с трудом оторвала от подушки пудовую голову. — Спасибо за заботу, Гламма. — Твоя жена? — Твоя жена? Я имею в виду настоящую жену сэра Лонлилокля. Она счастливейшая из женщин, я полагаю. Надеюсь, что так, спокойно согласился сэр Шурв. У меня странная судьба, Мерлин. Настоящая жена или не настоящая, а к амров постель ей подаю я, а не наоборот грешные магистры. Это что, неужели шутка? Это констатация факта, невозмутимо ответил он Лилокли. Если хочешь умыться, тебе следует поторопиться. Размыться хочу, и я залпом прикончил камеру, не иду даже смотреть было тошно. Нет худа без добра. Я устроился на заднем сиденье автомобиля, И заснул так крепко, что унылые однообразные равнины, простирающиеся на западе у Гуланда, господа-путешественники созерцали без моего участия. Сэр Лонли Локли совершенно безрезультатно уговаривал меня выйти пообедать. Я сердито буркнул, объяснишь этим господам, что даму укачало, и снова с головой нырнул в сладчайшие снов. Проснулся я незадолго до заката. Таким счастливым, спокойным и голодным одновременно я уже давно не был. Лонли Локли спиной почувствовал мое пробуждение. — Я взял несколько бутербродов из того незаслуживающего особого восхищения трактира, где мы обедали, — сообщил он. — Думаю, что это было правильное решение. — Еще бы неправильное. Ясно видится ты, Этки, благодарно сказал я. Не бойся опять какой-нибудь гадость. Мясная кухня отличается от столичной, это, естественно, заметил Саржурф. Но не следует недооценивать возможность несколько разнообразить свою жизнь. А я, консерватор с набитым ртом, сообщил я: Может быть, сменить тебя, Глам? Надеюсь, ты мне уже доверяешь? Да, разумеется. Если хочешь, можешь сесть за рычаг, хотя я пока не могу пожаловаться на усталость. Не следует недооценивать возможность несколько разнообразить свою жизнь, улыбнулся я. Это я тебя цитирую, между прочим. Да, я так и понял, и сэр Шурр уступил мне своё место. Моя леди Мерлин устроилась поудобнее, взялась за рычаг и лихо закурила сигарету. Я сгорал от желания воспользоваться плодами своей ночной работы. Лонли Локли забеспокоился. Я не знаю, откуда берутся эти странные курительные принадлежности, но их следует скрывать от посторонних глаз. Что позволено сэру Максу, то не к лицу простой горожанки леди Мерлин. Во-первых, я иностранок, если ты помнишь, я хиднул и бнулся я. А во-вторых, вряд ли кто-то сейчас за нами наблюдает. Сейчас нет. Но после, ну, я же не полный идиот, обиделся я. Неужели вы думаете, что я начну курить прилюдно? Всегда лучше предупредить. Кроме того, ты наверняка не подумала о том, что окурки следует не выбрасывать, а сжигать, пожал плечами мой суровый опекун. Не нужно обижаться. И не забывай, что ко мне следует обращаться на ты. Кроме того, ты не идиот, а идиотка. Я начал смеяться. Наш диалог действительно удался на славу. Отсмеявшись, я тщательно сжег окурок сэр Лонли Локли, мудрейший из смертных, а я, ничего не смыслящий в конспирации, легкомысленный болван. Ночевали мы уже в графстве Шимара. Наш героический мастер-предводитель каравана снова засел за карты, а мы поужинали чем-то экзотическим, на мой вкус слишком жирным и острым, и отправились на ночлег. Вот тут-то я с изумлением понял, что огромные комнаты и таких же огромные кровати существуют не на всей территории Соединённого королевства. Наша комната была не намного больше заурядного гостиничного номера из моего собственного мира, а кровать оказалась обыкновенной двухспальной кроватью. Я растерянно посмотрел на Лонлилокли. М-м, вот это да. Кажется, нам придётся спать в обнимку, милый. В этом есть некоторое неудобство, согласился Сэр Шурф. Впрочем, раз уж так вышло, я могу предложить тебе воспользоваться моим сном. Когда люди спят рядом, это довольно легко сделать. Это как? с изумлением спросил я. Я буду видеть ваш твой сон? Впрочем, «Все равно ничего не выйдет». Леди Мэрилин дрыхла до заката. «Когда один человек делит с другим свой сон, они засыпают одновременно», — объяснил Шурф. «Я усыплю тебя, а потом разбужу. Но не могу сказать заранее, чей сон мы будем смотреть, мой, твой или оба одновременно. Это зависит не от нашего решения». Думаю, такой выход из положения будет довольно разумным. Завтра после обеда мы приедем в Китаре, так что тебе предстоит бодрствовать весь день. Насколько я понял, сэр Джуффен хотел, чтобы мы оба уделили должное внимание дороге, ведущей в этот город. И то верно сказал я. А тебе снятся хорошие сны, Гламма. После рассказа о некоторых снах сэра Лонли Локли Я никогда не стал бы предлагать тебе разделить мои кошмары, недоуменно пожал плечами мой спутник. К счастью, они давно оставили меня. А вот за свои сны я не могу поручиться, вздохнул я. Иногда такое приснится, что хоть волком вой. Ты рисковый парень, Гламма. Тут нет никакого риска, поскольку возможность проснуться остаётся при мне. Ложись, Мерлин, нам действительно не следует терять драгоценное время. Я быстро разделся в очередной раз, поразился тому, что моё тело осталось прежним, не взирая на иллюзорную, но такую правдоподобную леди Мерлин. Вот и пришло время поспать в пижаме, парень, весело подумал я. Не станешь же ты гулять голышом по сниведениям своего друга Шурфа? Пожалуй, это будет невежливо. Лучше всего, если наши головы будут соприкасаться, невозмутимо сказал Лон Лилокли. Я ведь далеко не мастер в делах такого рода. Ага, сказал я послушно, перемещая свою голову, тем более что усыпить такого бодрого человека, как я, Не договорив я, сладко зевнул и отключился. Но вышло так, что киномехаником в маленьком странном кинотеатре на двоих стал я. Самые любимые из моих снов были к нашему слугам в эту ночь. Город в горах где единственным видом муниципального транспорта была канатная дорога, дивный английский парк, где всегда безлюдно, череда полупустых пляжей на побережье какого-то Угрюмова на вид море. Я бродил по этим восхитительным местам с Эром Шурфом, восторженно восклицая: "Правда здорово!" "Здорово, весело", соглашался парень, совершенно не похожий ни на моего хорошего друга Сера Шурфа, он лилокли. Ни на безумного рыбника, когда-то переполошившего весь Сиехо, ни на сэра Гламму Эралгу, фиктивного супруга, фиктивной леди Мерлин. Я проснулся на рассвете, все еще счастливый и бесконечно умиротворенный. — Спасибо за эту дивную прогулку, — улыбнулся я Лонли Локли, который уже натягивал синюю скабу сэра Гламмы. — Это я должен благодарить тебя, поскольку наши сны принадлежали сэру Максу. Мне никогда прежде не доводилось бывать в подобных местах. Вне всяких сомнений они прекрасны. Я не ожидал ничего подобного даже от вас, сэр Макс. «Меня зовут Мэрилен», — весело рассмеялся я. «Грешные магистры, шурф, неужели и вы способны ошибаться?» «Иногда следует ошибиться для того, чтобы быть правильно понятым», — спокойно сказал Лонли Локли и пошел умываться. «Все равно без твоей помощи ничего бы не вышло». И они умею попадать туда по собственному желанию, крикнул я ему вслед, а потом послал зов на кухню. Не всё же бедняги Лонлилок ли хлопотать с подносами вокруг своих ленивых спутниц жизни. Великолепие сумрачного весеннего утра, бесконечные робко зеленеющие рощи, утомительно долгий обед в захолустном трактире пять смен одинаково безвкусных блюд, монотонное лопатание попутчиков. Кажется, за весь день я сказал не больше десятка слов. Мне было слишком хорошо и спокойно, так что засорять тишину какими-то звуками представлялось весьма бессмысленным занятием. Когда мы пребываем в Китае, спросил он Лелоклию у нашего мастера-предводителя каравана, после того, как мы, наконец, покончили с едой. Господин оборвало, задумчиво пожал плечами. Трудно сказать точно. Полагаю, часа через полтора-два. Ну, видите ли, в этой части графства Шимара не все в порядке с дорогами. Возможно, нам придется отправиться в объезд. Ну, в общем, поживем, увидим. Очень компетентный ответ, — проворчал я, усаживаясь за рычагом обилера. — Поживем, увидим. Какая прелесть. В жизни не получал более исчерпывающей информации. — Не получал, — а машинально поправил меня Лонли Локли. — Ты нервничаешь? — Я? — С чего ты взял? — Вообще-то я всегда нервничаю. Это мое нормальное состояние. Но как раз сегодня я в полном порядке в кои-то веки. А я не равничу, задумчиво сказал он лилокли. Грешный магистр, я думал, это невозможно. Я тоже думал, что это невозможно. Однако мы люди странные штуки, весело сказал я. Никогда не знаешь заранее, что мы можем отколоть. Твоя правда, Мерлин, важно кивнул сершурф. Я в очередной раз хмыкнул, услышав свое замечательное имечко, и мы поехали дальше. На этот раз амобилером управлял Лонли Локли, так что я получил превосходную возможность тупо пялиться в окно, облизываясь в предвкушении тайны. Поначалу пейзаж за окном был настолько банален, насколько может быть банален пейзаж, который вы видите впервые в жизни. Часа через полтора я окончательно заскучал, и моя бдительность попыталась подать в отставку. Но тут наш караван свернул с главной дороги на какую-то подозрительно узкую тропинку, пригодность которой для езды на мобиле ризовала некоторые сомнения. Несколько минут беспощадной тряски, и мы ещё раз свернули. Новая дорога оказалась довольно сносной. Немного попетляв среди предгорья, она взмыла вверх по довольно опасному углу, и я обнаружил, что мы внезапно превратились в альпинистов. Справа от дороги топорщилась нелепо вертикальная стена, порошенная пыльной синеватой травой, слева весело скалилась небесная пустота пропасти. Сейчас я не согласился бы сменить лон лелок ле рычагом абабилера. Ни за какие коврижки. Черт, я действительно панически боюсь высоты. Я вспомнил о пресловутых дыхательных упражнениях и старательно засопел. Сэр Шурф покосился на меня с некоторым недоумением, но промолчал. Через полчаса мои страдания закончились. Теперь дорога петляла между двух одинаково угрюмых скал, что казалось мне своего рода гарантией безопасности. Только что я отправил зов господину Валя. Он заявил, что до Китарии еще часа полтора-два, невозмутимо сообщил Лонли Локли. То же самое он говорил после обеда, ворчливо отозвался я. — Ничего особенного, но в то же время... — Немного странно, да? — Немного странно, немного странно. — Грешные магистры, ну, это действительно странно. Насколько я понимаю, парень проделывает этот путь по нескольку раз в год. За это время он вполне мог понять, сколько времени занимает путешествие. Вот и я так думаю, мой спутник пожал плечами. Поживём, увидим, усмехнулся я. Может быть, это девиз, начертанный на гербе Киттари. Глядя на Жуфина, никогда так не подумаешь, но Кстати, пошлю-ка я ему зов. Хвастаться пока особенно нечем, но... И я послал зов сэру Джуффину Халли. К моему величайшему изумлению из этой затеи ничегошеньки не вышло. Совсем как в те дни, когда я был неопытным новичком в этом мире и владел безмолвной речью не лучше, чем ленивый первоклассник таблицы умножения. Я изумился и попробовал снова. После шестой попытки я окончательно разволновался и отправил зов Лонли Локли, просто для того, чтобы убедиться, что я по-прежнему способен это сделать. «Ты меня слышишь, Шурф, Гламма или как там тебя зовут, любимый?» «Развлекаешься, Мэрилин? Ты бы лучше все-таки...» Я не могу связаться с Джухином, рявкнул я, представляешь? Нет, не представляю. Надеюсь, это не очередная шутка? Магистры с тобой, делать мне больше нечего так шутить. Попробуй сам. Может быть, это со мной что-то не в порядке? Ладно, садись за рычаг, я действительно обязан выяснить, в чем дело. Такие вещи просто не должны происходить. И еще бы мрачно кивнул, я перебираюсь на место возницы. Ироничный оскал пустоты снова замаячил, теперь уже справа от нас, не так уж близко, если разобраться, но, как бы там ни было, мне пришлось взять себя в руки, сообщать сэру Шурфу Лонли Локли, что я боюсь высоты... Нет уж, лучше я угроблю на собой в случае чего... Мой спутник умолк минут на десять. Я терпеливо ждал. Возможно, он беседует с Джуффиным, — думал я. Он просто беседует с Джуффиным долго и обстоятельно, как это и заведено у сэра Лонли Локли. Так что все в порядке. Это просто у меня что-то заело. Со мной еще и не такое бывает. Тишина. Невозмутимо констатировал Лонли Локли. «Я пытался связаться не только с сэром Джуфином. Кроме него молчат моя жена, сэр Кофе-Йох, Мелифаро. Связаться с нашим мастером-предводителем каравана не составило никакого труда. Кстати, он по-прежнему утверждает, что в Китаре мы окажемся часа через полтора-два». Думаю, мне следует продолжить свои попытки связаться с кем-нибудь в Яхо. Позволю себе заметить, что это одно из самых странных происшествий в моей жизни. Черт, только и сказал я. Лонли Локли не обратил никакого внимания на это экзотическое ругательство, к моей величайшей радости. Меньше всего на свете мне сейчас хотелось в очередной раз объяснять, кто такой черт. Ещё несколько томительных минут. Я и думать забыл о пропасти справа от дороги. Вероятно, мой страх высоты был чем-то вроде дурной привычки, избавиться от него оказалось более, чем просто. Стоило только озадачиться проблемой посерьёзнее. Я попробовал ещё несколько вариантов, все молчат. Ну вот, sir look fi pence. Отозвался сразу же, сообщил Лонли Локли так спокойно, словно речь шла о меню уже съеденного обеда. В доме у моста все в полном порядке. Что-то странное происходит именно с нами, я полагаю. Можешь пообщаться с сэром Лукфи. Думаю, что сэр Джуффин уже сидит рядом с ним. Эта игра называется «Испорченный телефон». Я с облегчением рассмеялся. Что? Какая игра? Испорченный телефон? Что ты имеешь в виду? Ах, не обращай внимания, Гламм. Мы с Леди Мерлин порой такое несём, что слушать страшно. Садись за ручак, дружищ. Какой ты молодец. Теперь ты мне действительно есть о чём поболтать с нашим шефом. Мы снова поменялись местами, и я не без внутреннего содрогания послал зов Лукфи. Но на этот раз всё действительно было в порядке.